Глава 5. Было без 15:11, одиннадцать, когда я влетел в свой кабинет. Открыв дверь ключом, я вбежал на ходу снимая пиджак. Рубашка от пота была вся мокрая. Я схватился за трубку телефона. Горинг приехал? Да, сеньор. Он в кабинете у Соломона. Соломон велел никого не пускать к ним. Я не понимаю, как я не имел в тот момент. Мне прихватило дыхание, словно я плашмя упал с высокого этажа. Я в вознеможении сел за стол и обхватил голову руками. Немного успокоившись, попытался сообразить. Соломон здесь, значит все хорошо, он все уладит с этим Горингом, все нормально. Как Соломон оказался здесь? Как произошла остановка системы? Я прислушался к звукам в коридоре. Часа через два не выдержал и вышел. В ту же минуту из кабинета Соломона вышел Горинг, хлопнув дверью и одарив меня своим зверским взглядом. По его красному лицу я понял, что встреча прошла неудачно для одной из сторон. Следом вышел Соломон. — Сергей, добрый день. — Что нового? Я прилетел утром. Ты знаешь, был в Германии, там все-таки... Соломон не давал мне вставить слово. Мы вошли ко мне в кабинет. Я посмотрел на Соломона и уверенность стала возвращаться ко мне. Через минуту я обстоятельно перечислил факты и полностью взял себя в руки. — Хорошо, — равнодушно кивнул Соломон словно не придавая значения моим словам. «Давай-ка посмотрим договор на запуск заключительных блоков. Что у нас там по срокам?» По привычке я обернулся к сейфу и обомлел. Угол был пуст. Метрового металлического сейфа в кабинете не было. Я медленно рукой показал в направлении пустого угла и не мог произнести от удивления ни слова. «Надо же!» — прицокнул языком Соломон. «Ты оставил на сейфе шапку-невидимку?» «Я...» «Потрудись объяснить!» — повысил Соломон голос. «Не могу!» — развел я руками. Я вспомнил вчерашний день и, к своему сожалению, не смог бы точно сказать, был ли сейф на месте вчера или даже позавчера. Так. Соломон встал за стола и подошел к окну. «Сергей!» «Соломон! Документы в другом месте!» «Я это вижу!» — прервал он меня, кивнул в угол. «В сейфе я давно ничего не хранил. Я торопился сказать. Ничего ценного там не было. Что с Горингом? Чего он хотел?» «Сделать меня миллионером», – задумчиво произнес Соломон. И посмотрел на меня, продолжив. Но он не учел, что я миллиардер. «Он предлагал деньги за закрытие нашего предприятия?» – уточнил я. «Мне, Соломона говорить загадками, мне совершенно не нравилось. А ты?» «А мне не нужны деньги», – пожал Соломон плечами. «У меня их и так много». «Родригеса убили? С чего ты взял? Это самоубийство. Мне показалось... Тебе показалось...» отрезал Соломон. «Я буду здесь несколько недель. С сегодняшнего дня я предлагаю тебе отдохнуть. Ты очень устал». «Это американцы? Они не хотят новых способов получения дешевой и относительно безопасной электроэнергии? Они не хотят, чтобы наши установки были внедрены по всему миру?» «Весь мир этого не хочет», улыбнулся Соломон. «У меня встреча. Пора собираться. Документы где? В ячейке. А я? А ты отдыхай. Книжки читай, высыпайся». Ты мне пока не нужен. Я сейчас зайду, съездим за документами. Ты понимаешь, человек рожден для вдохновения, творчества. Ты учиться любишь? Поучись. На курсы походи, или вольно, слушателем на лекции. Займись чем-нибудь интересным. Соломон вышел из кабинета, а у меня в голове крутилась его фраза. Ты не нужен. С одновременным успокоением от того, что Соломон здесь, и по виду не слишком обеспокоен сложившейся ситуацией от срочки запуска последних блоков, мне стало жутко от всего, что происходило вокруг за последние дни. Я посмотрел в окно на обычную полуденную тишину городских улиц, выжженную жарким солнцем, на выключенный ноутбук, на большой овальный стол, на шкаф со стеклянной дверцей, за которой виднелись подарочные наборы бутылок и сувениры, которые мне дарили при встречах. Ничего лучшего, чем открыть шкаф, и налить себе полный бокал виски я не придумал. Понимание ситуации он мне, конечно, не прибавил, зато здорово снял напряжение. Я набрал Алку. «Сереж!» — плакала она в трубку. «Сережа, у Илюшки нет век. Это ужасно. Я смотрю на его вечно открытые глаза, и мне страшно. Я боюсь собственного ребенка. Сережа, он ненормальный. Врачи сказали, что он никогда ничего понимать не будет». Хорошо, если он сможет самостоятельно ходить и как-нибудь себя обслуживать. Когда он спит, зрачки его закатываются. Это страшно. Господи, как же это случилось? Я не понимаю, как мне жить дальше. Что мне делать? На глазке нужна операция по наращению век. Но мышечные они никогда не будут работать. И это стоит столько денег. Мне всю жизнь придется отдать моему мальчику, который никогда не скажет мне «мама» и которого я все время буду бояться». А сколько надо на операцию? Я налил себе еще стакан, слушая ее захлебывающийся и прерывистый голос. Сердце у меня обливалось кровью от жалости и негодования. Моя Алка, сестренка, дружочек. Такой добрый человечек, хороший, скромный, душевный. И почему это произошло с ней? Ну почему? За что ей? Она быстро говорила, а я чувствовал каждое слово. Ее боль, страх, неуверенность, отчаяние с которыми ей приходится жить. Много, много, и она лишь устранит физический недостаток. Я молюсь, молюсь, но нет никакого выхода. А ты не молись, качнул я головой, выронив телефон. Подняв его, я продолжил. Это, видишь, как бесполезно оказалось. Сколько денег-то надо? А может, ты приедешь сюда? Здесь его обследуют. Я дам, сколько нужно. Да что ты, что ты? Ты не представляешь цен. Легче умереть. «Да, это лучше», — согласился я, подумав о том, что действительно, это наиболее простой вариант выхода из ситуации, который зимным способом никогда не разрешаться безболезненно. Потом я ужаснулся к кощунственности своих мыслей и тут же поправился. «В смысле, лучше тебе ко мне приехать. Тут ляжете в клинику, продиагностируют его, и будет видно, что к чему. Муж там как?» «Нет мужа», — зарыдала она снова. «Инсульт!» «Мои его родители не имеют ни средств помочь мне, ни желания. Илюшку они видели при выписке из роддома и на похоронах мужа. И ни разу не приходили больше». О! -о, -о оторопил я. «Круто! Собирайся в общем. Я перезвоню вечером. А если наши врачи возьмутся, то скажи, сколько это будет стоить? Хорошо?» «Хорошо», — схлипнула Алка. «Превосходно!» — сказал Соломон, заходя в кабинет. Заметив мой нетрезвый вид и пустую бутылку на столе, спросил. «Уже начал отдыхать? Иди умойся, сейчас же. До банка тебе на себя тащить?» «Я в полном порядке», — возразил я, поднимаясь из-за стола. «У тебя денег много? Дай мне». «Тебе зачем?» — расхохотался Соломон. «А ты...» — качнулся я в его сторону. «Вместо бесплатной энергии лучше бы бесплатную медицину сделал». «У меня пока нет проблем со здоровьем», — сказал Соломон. «Иди умывайся». «Мне деньги надо. У Алки ребенок чем-то болен», — сказал я, выходя из кабинета. «Ну, болен, вылечим. Ерунда-то какая. Сергей, приведи себя в порядок. У меня времени нет». Из банка Соломон уехал по делам, велев Биллу не спускать с меня глаз. «Куда?» — спросил Билл, помогая мне сесть в машину. «В офис», — решительно ответил я, вспомнив о стеклянной дверце в шкафу, за которой стояли бутылки с крепкими напитками. Секретарь поймала меня на первом этаже и попросила подписать приказы. Я с недоумением листал бумаги. Соломон менял все руководство на предприятии. У меня в руках было около 30 приказов о снятии с должностей. «А что это?» – растерянно я спросил секретаря. «Надо подписать», – робко повторила она. «Да?» – медленно протянул я. «Соломон сказал?» «Да, да». Он звонил по телефону просил, если вы появитесь, подписать. Он сам сегодня не сможет приехать в офис. Ну-ка, Бил, поехали на предприятие, там разберемся. Билл? Сергей, тебе лучше домой сейчас. Нет, поехали. У меня нет распоряжения на ваш пропуск на территорию предприятия, вежливо сказал охранник, когда мы с Биллом подъехали. К чего? Удивился я. Соломон выслал срочный приказ перечнем лиц, которые допускаются на территорию. Вас в списке нет. Сейчас. Я достал телефон. Соломон, тебя еще не разморил в такой жаре? Поинтересовался он. Хватит ездить в пьяном угаре, не позорься. Марш домой. Домой? Да пожалуйста, сейчас как умарширую, мысленно ответил я. Бил, в аэропорт. Куда? Туда, махнул я в сторону неба. Я представил, как через несколько часов поцелую Нику и пошлю к чертям все остальное. Ты серьезно? Да. Это не оговаривается даже. «У вас запрет на вылет из страны», — улыбаясь, вернула девушка мне паспорт. «Какой запрет? Вам нельзя покидать пределы страны. Вы в списках службы безопасности». «Теперь куда?» — ухмыляясь, поинтересовался Билл. «К Майке», — обиженно ответил я. «У Майки дома я чувствовал себя всегда хорошо. Всю свою жизнь я ощущал себя вечно балансирующим, На очень шаткой опоре, а чаще вовсе без нее. И только находясь дома у майки или била, или в присутствии Соломона, опора ненадолго приобретала твердость. Поэтому, зайдя к майке в столовую, я спокойно вздохнул. Майка появилась вся с еле заметным румянцем на щеках. Она только что вытаскивала свежий хлеб из печей и сейчас стояла, обмахиваясь полотенцем. Майкина мама, Радушно собрала обед на веранде и ушла в помещение булочной. Майкин отец, глядя на меня, принес бутылку вина. Бил с удовольствием ел, рассказывая анекдоты. Майка смеялась, я пил вино и горячий кофе, думая о предприятии. Разделив свою жизнь на две половины, границей между которыми стал перелет в Испанию, я пытался понять, почему, приобретя самое заветное, законные документы интересную работу, я не стал счастливее. Мне казалось странным то, что не было ни капли удовлетворения ни от работы, ни от жизни. Я понимал, что, несмотря на последнюю череду неприятных событий вокруг запуска предприятия, отнюдь не они являлись причиной моего подавленного состояния. До Испании во мне жила иллюзия, надежда на то, что, изменив свою жизнь, изменится и мое мировосприятие. Но я остался прежним. Я по-прежнему чего-то искал и не находил. «Сереж, ты нормально?» – спросил Билл. «Да», – улыбнулся я. «Давайте еще кофе». «Мясо ешь?» – придвинула Майка ко мне тарелку, бросив на Билла застенчивый взгляд. «Я давно заметил, что они нравятся друг другу. Мне было странно. Двое свободных молодых людей, которые с удовольствием общаются, не делают, однако, никаких шагов к сближению. Сначала я объяснял себе это разницей в менталитете, но состоявшийся недавно разговор с Биллом Все расставил на свои места. Билл тогда остановил машину и говорил очень медленно, чтобы я правильно его понял. «Я не имею права встревать в чужую жизнь, понравившейся мне девушке, потому что у меня есть важное дело в жизни – поднять своих братьев и сестер. Я не имею никакого права даже косвенно обременять своими заботами кого-либо. Моя личная жизнь – это жизнь моих младших. Никто не виноват, что именно так сложилась моя судьба, но я считаю себя обязанным улучшить свой путь, не ухудшив чужого. Тогда я могу рассчитывать на помощь Бога. Мои младшие не болеют, хорошо учатся и дружны между собой, а у меня есть возможность их обеспечивать. Как только я это принял, все в моей жизни пошло хорошо. «Майка, а почему ты не учишься?» – спросил Билл. Я улыбнулся. Учеба для Билла была слабым местом, как и для меня когда-то. «Зачем?» – Майка с недоумением посмотрела на Билла. «Больше, чем каким-нибудь офисным работником, я не буду. А в своей булочной я сама себе хозяйка и вижу, что делаю. Остановиться белым воротничком, делая каждый день то, в чем не видишь смысла, я не хочу. Мне кажется, я не очень хорошо буду себя при этом чувствовать. Сейчас я знаю, что я делаю и для кого. Я считаю свой день прожитым не напрасно, ведь мой хлеб нужен. Я могу видеть и ощущать результаты своего труда» мне кажется я бы не смогла работать даже продавцом это для меня какое то пустое занятие м, -м, -м" промучал я соглашаясь майку я понял утром я заехал в офис, но просидев там часа два понял что мне там делать нечего. соломон занимался предприятием не посвящая меня в свои дела. вернувшись домой я некоторое время ходил по комнатам не зная куда себя деть. Хоть и дик майки и пики, подумал я, глядя на Люка. Он уже прилично вымахал в крупного индивидуума немецкой овчарки. На мониторе ноутбука на городском сайте в бегущей строке я прочитал объявление о занятии кинологов, которые в рамках акции защиты животных проводились бесплатно и приглашались все желающие. Люк, пойдем? Люк плавно закивал головой в знак согласия. Эта привычка осталась у него с тех пор, когда Виталька напоил его водкой. Конечно, думать о том, что это тот же щенок, было бы неверным. Но несмотря на невозможность этого, мне все равно казалось, что Люк именно тот самый щенок, которого я тогда оставил дома. Я посмотрел в окно. Машина стояла во дворе. Я вообразил, как мне придется представлять сопровождающего меня Билла на курсах и решил позвонить Соломону с просьбой снять охрану. За всеми событиями сильной тревоги за свою жизнь я не испытывал. Мне казалось, что я им не нужен. Если они очень крутые люди, то без труда вычислят настоящего зачинщика предприятия, Соломона, и уберут его, если идентифицируют как причину возмущения. Но если до сих пор не убрали и не прижали, значит, он им нужен. И они действительно хотят только лишь прикрыть именно это направление деятельности Соломона. Ведь всеми своими действиями Они явно показывают, что хотят. Да и Соломон вовсе ничего не боится. У него и охраны никакой нет. «Соломон!» — сказал я, когда длинные гудки прервал его голос. «Ну что?» с ними Била, Я не могу этой парой ходить. Пусть побудет пока, Сереж. Пару недель. Тон Соломона сейчас был неожиданно мягкий. Так он со мной еще не разговаривал. Почему мне нельзя уехать?» Вспомнив вчерашний день, быстро спросил я, пока чувствовал миролюбивость в трубке. «Куда тебе ехать?» — удивился Соломон. «Не выдумывай. Ты можешь мне срочно понадобиться». Я улыбнулся, подумав о том, что Соломон действительно приехал улаживать дела на предприятии, а мне дал немного отдохнуть. Я совершенно успокоился. «Все?» — спросил Соломон. «Что там на предприятии?» — спросил я. «Я запускаю четвертый и пятый блоки. Без договора?» — ахнул я. «Без разрешения?» Мне этот месяц позарез нужен, и плевать я хотел. Заниматься с собаками мне понравилось. Занятия проходили в питомнике. Самое удивительное, что моей команды правильно выполнял не только Люк, а и все остальные собаки поколовно. Никогда раньше не замечал того, что животные могут слушать и понимать. Тренер тоже был несказанно удивлен и сказал, что я прирожденный кинолог упрямый, злобный, беззаботный, ленивый. Никто из щенков не доставлял мне хлопот на тренировках, старательно выполняя команды. Вечером мы с Биллом находились в аэропорту. Должна была прилететь Алка с малышом. О месте в клинике Соломон нехотя договорился, неприятно кольнув меня фразой о том, что благотворительностью вы не его стезя. Я мгновенно оправдал Соломона в своих глазах тем, что у него и так ответственный момент запуска системы ему совершенно не до меня. Соломон добавил тогда, видимо, ее удивление. Ты же не переживаешь за какого-нибудь голодного негритенка в каком-нибудь засиранске. Алла твоя мне незнакома, поэтому ничего удивительного нет в том, что ее проблемы меня совершенно не трогают более, чем неприятности всего остального человечества. Принципиально мне тяжело за людское горе, но в частности, пока не касается близко, душа не болит. Ты сколько потратил денег на еженедельные перелеты своей девчонки? Что же ты не отдал эту немалую, между прочим, сумму действительно нуждающемуся человеку, а обслуживал свои желания? В широком пролете, в толпе народа, идущего с рейса, я заметил знакомую фигурку. А за исхудавшей алкой, которую толком и не было видно, из-за белого огромного кулька шествовал растолстевший Виталька. Я побежал навстречу. Вот это да, вот молодцы. Привет, улыбался Виталька. Я вообще-то по делу. Ты куда ползешь, удивился я. Ввысь, кивнул Виталька, параллельно земле родной. Это в вширь, засмеялся я. Нет, ввысь. Меня просто небо плющит. Ой, Алка зашла в квартиру. Это наша собака? Чего ты болтаешь? Все псины на одно лицо. Придумала тоже, отмахнулся Виталька. — А ты здорово устроился, как я погляжу. Машина, квартира, охрана. Сам как с картинки. М да. — Ты, я вижу, тоже не голодаешь. Я похлопал Витальку по животу. — Ал, я коляску взял у соседей. На балконе стоит. — Вот спасибо, — обрадовался Алка. Где мне можно расположиться? — Где хочешь, хозяйничай. — Можно? Постучав, Майка осторожно протиснулась в коридор. — Да, — Виталька, увидев хорошенькую девушку, тут же стал пробираться к ней навстречу. Но узенький маленький коридорчик, и я стоящий у двери. Сделать это ему не позволили. «Пойдемте знакомиться», — улыбался я. Через час мы с Биллом накрыли на стол. Виталька, как обычно, командовал, заняв удобное место в кресле. Майка не спускала с рук на Илюшку за восхищением и трепетом, покачивая его. Я, признаться, даже ни разу не взглянул под кружевной уголок. «Все готово», — позвал Бил девочек из спальни. «Идите за стол». «Погоди», — Виталька мельком взглянул на часы. «Сейчас сядем. Сереж, пойдем покурим. У меня разговор к тебе есть». «Ты ведь у Соломона работаешь», — начал Виталька, когда мы вышли на балкон. «Я рассказывал тебе». «В общем, моя фирма отделала ему несколько зданий в городе. Тут такая штука». «Мне нужно с ним контракт заключить еще на одно дело. Не поможешь?» Виталька прикурил сигарету. «Я пока не понимаю, чего ты хочешь?» Ответил я, припоминая, как Алка рассказывала о том, что в городе произошли большие перемены за это время. «В нашем городе вырос новый город. Как большой центр для деловых встреч, саммитов, круглых столов, типа места для сходника, крутых шишек. Понимаешь? Новые дороги все на высшем уровне, отели, облагороженные парки». Как? За такое время? Город? А чего там, если деньги есть? Все уже работает. Не в этом дело. Всю электрику от выключателей до столбов делали специальные фирмы. Хотя что там эксклюзивного-то? Это представь, сколько работы терялось. Но у нас и так было достаточно подрядов, и я не особо заморачивался. Остался один крупный объект. Соломон делает искусственный канал. под дну его кладет. Электрические специальные платы, которые будут менять подсветку воды по заданной программе. То есть получится нечто вроде искусственного моря. Обалдеть! Я мигом представил себе этакую красоту. Ну да, объем большой. Все фирмы кровь износу, хотят получить подряд на это строительство. Я подозреваю, что этим будет заниматься та же организация, что и делала всю электрику, грубо говоря. Но я очень хочу этот проект. Поговори с Соломоном. Какая ему разница, кто это будет строить? Я головой могу поручиться. Я там спать буду. Такие бабки. Виталька потушил окурок в стакане. Пойдем, я тебе макет покажу в интернете. Пошли, заинтересовался я. Мы подлетели к ноутбуку. Сейчас, сейчас. Найду тот эфир. Как же он называется-то, блин? Аномальная, искусственная аномалия. Виталик набирал на клавиатуре фразы, пытаясь вспомнить. Мы щелкали на предлагаемые интернетом ролики, но на одном новостном... Вдруг остановились, заинтересовавшись. «Что? Что?» Билл стоял рядом и не понимал, что там говорят. «Майка», — позвал я, — «ты английский знаешь? Переведи нам». «Не кричите!» Майка вышла из спальни, притворив за собой дверь. Я перевел бегунок на начало ролика. «Что тут у вас?» «Чего тут говорят?» Виталька услужливо пододвинулся, спихнув меня со стула, пропуская Майку к столу. «Нарочно, чтобы она села поближе к нему». Я дал Витальке подзатыльник, он в ответ ернул на стуле, ударив меня спинкой. Помолчите, дайте послушать. На севере Соединенных Штатов обнаружена аномальная зона. Все искусственные сооружения и вещества начинают в ней разрушаться. Похоже на то, что разрушаются молекулярные связи. Распад веществ непомерно ускоряется. Сейчас эта зона находится под постоянным наблюдением ученых. Исследуют магнитное поле и иные воздействия которые могли вызвать аномалию. Особое опасение вызывает тот факт, что зона самостоятельно и быстро увеличивается. Отрывисто комментировала Майка сюжет. «Что?» — опять переспросил Билл, не понимая русского языка. «Мы с Виталькой тоже ничего не поняли». Майка пересмотрела ролик еще раз. «Как я поняла», — пояснила она, «в этой зоне все живое и естественное. Человек, растения, земля, вода имеют свои обычные характеристики. А любые искусственные соединения саморазрушаются. Срубленное дерево быстро сгнивает, пластмасса распадается, ну и так далее. Сейчас спешно ищут причину возникших аномальных скоростей циклов у определенных веществ, потому что это пятно растет и жить там невозможно. Почему? Ты же сказала, что человеку там ничего не угрожает, спросил Виталька. «А что ж там, как Адам жить? Ни дома не построишь, кирпич рассыплется, ни одежду не наденешь, ткань распадется», захохотал Майка. «На севере, конечно», — согласился Виталька, опять придвигаясь к Майке. «Но вот если это пятно дойдет до юга, то...» «Привет! Рай!» «Я догадался! Мы возвращаемся в рай! Только надо яблоки больше не ржать. «Все запомнили?» У меня вдруг гулка забилось сердце. Да так, что в ушах зазвенело, а все остальные звуки провалились в туман. Я встал и медленно пошел к двери. Открыл ее и услышал, как по лестнице кто-то поднимается. Я замер. «Ника!» «А, Виталька проболтался, да?» — улыбнулась она. «А мы с ним договаривались, что он дверь не запертую оставит. А я так войду тихо?» «Моя хорошая, я бы встретил тебя!» Я прижал ее к себе. «Моя любимая, моя красота, мое счастье!» Я такси взяла, ничего страшного. Все уже в сборе. Да, — сказал я, не двигаясь с места. Сереж, мы так и будем стоять? Я голодный. Я тоже кивнул я. Очень. Я не мог разжать рук. Мне казалось, счастье вновь тогда ускользнет. Весь вечер Виталька не сводил с Майки глаз, сидел с ней рядом и откровенно флиртовал. Майка краснела и пыталась отсесть подальше от навязчивого, и не в меру веселого кавалера. Потом и вовсе ушла к ребенку в спальню. Билл ушел следом. Неприязни к малышу они не испытывали, по очереди нося его на руках и кормя из бутылочки. В Валкиных глазах навечно поселилась боль, которую уже невозможно было ни спрятать, ни скрыть. В голосе, в движениях, во всем чувствовалась огромная печаль. Мне было горько на нее смотреть, сознавая то, что я ничем не могу помочь. Еще было очень обидно за Алку перед всем миром, что ей так незаслуженно досталось. Ника поглядывала на меня, часто касаясь моей руки, словно проверяя, на месте ли я. Я смотрел в ее глаза и улыбался. Виталька, потеряв из виду интересующий его объект, мгновенно переключился на свою проблему с подрядом на строительство искусственного канала. Я не мог пообещать ему согласие Соломона, Ведь я понимал, что если в проекте используются изобретения Соломона, то естественно, что строительство и ввод их в эксплуатацию будут проводить подготовленные люди. Но я пообещал Витальке поговорить с Соломоном. Прощаясь вечером, Майка забрала Алку и Витальку к себе, сказав, что ее родители будут очень рады знакомству и забытой русской речи. Илюшку Майка все время таскал на руках, и Алка хоть немного могла передохнуть. Мальчик был очень беспокойный а из-за его внешнего дефекта многие люди брезговали им. Алка к этому уже привыкла, поэтому искреннее расположение Биллы и Майки к малышу ее немало удивило. Ника и Илюшку сторонилась так же, как и я. Мы чувствовали некоторые неудобства передалкой, но пересилить себя не могли. Закрыв за всеми дверь, мы долго целовались в темном коридоре. Мне кажется, Майка их специально увела, Чтобы мы вдвоем остались, прошептала Ника. Они очень хорошие. И Майка, и Билл», – согласился я. Мне иногда кажется, что они святые, а на землю нечаянно сошли. Я очень люблю тебя. У меня сердце уже давно в дырах от наших расставаний. Читая о любви в книгах, смотря фильмы, слушая музыку, я все равно не понимал, каким образом этот светловолосый человечек, появляясь, может ставить мой мир на место и разрушать его, уходя. С Никой не было настолько хорошо, что хотелось умереть, лишь бы остановить навсегда этот момент, не сдвигая его ни в какую сторону. Я безумно любил Нику, и стоило ее обнять, как я мог ощущать ответную любовь еще большей силой. И мир приходил ко мне». Глечий шепот ночных желаний тревожит душу мечтой жестокой Стихает боль о дневных страданий. Канава жизни в пути попалась Не перейти нам ее прилично. Промок лицо есть какая жалость сама просохнет все как обычно. Когда наступит время Икс Поставив буду за спиною Мы исчезаем, но весною Давайте сделаем ремикс Какая глупость любить напрасно Кому не платишь, того не любишь Цена порою весьма опасна Одно не купишь На все законы Не хватит судей Порядков в жизни Не так уж много Свести все песни Не хватит студий Понять все чувства Не хватит Бога Когда наступит Время Икс Оставив годы За спиною Мы исчезаем Но весною